но внизу угадывается приличная пустота. Причем воздух здесь отвратительный, затхлый какой-то. — На какой то глубине можешь определить? — Глубина, думаю, небольшая, где-то около трех метров. Лена в растерянности огляделась по сторонам. Веревка осталась в тюках. Кто мог предположить, что она может пригодиться в такой непредсказуемой ситуации? Вдруг взгляд упал на две лесины — будто специально поваленная ветром к этому случаю. Через силу она подкатила одну из них, что покороче, к отверстию. Подтащить-то она не ее подтащила, но занести над дырой и опустить вниз более толстым концом долго не удавалось. Помимо всего, она боялась обрушить края отверстия и самой последовать за отцом. Тогда точно никто и никогда не сможет им помочь. Наконец она справилась с непокорным деревом, но оно, вопреки ее устремлениям, не задержалось на скользких камнях выступа и ухнуло вниз, в мрачную глубину подземелья. Лена огорченно вскрикнула и неожиданно для себя выругалась. Солнце скатывалось за горизонт, вот-вот станет темно. А она до сих пор не придумала, как вызволить отца. Лена не знала, насколько сильно он повредил ногу, Отец не стонал, но оставался неподвижным. Видно, малейшее движение причиняло ему сильную боль. Оставался один выход — попробовать спуститься по стене колодца. И тут ей опять помог Рогдай. Он перестал лаять, а только настороженно внюхивался в темноту колодца. Вдруг пес поднял голову, как-то виновато вильнул хвостом и нырнул в отверстие. Лена... Ахнула, ожидая услышать жалобный виск и тяжелые удар о камне, но вместо этого различила внизу довольное поскуливание. Рогдай благополучно добрался до Максима Максимыча и принялся тщательно доказывать любовь и преданность отцу хозяйки. Но она не могла последовать примеру пса, и потому направилась за вторым деревом. Это валежина была менее гнилой, но более длинной, с толстым и тяжелым комлем. Поначалу она с полчаса пыталась сдвинуть ее с места, потому что ветви изрядно запутались в траве и заросли мхом. Затем, когда ей все-таки это удалось, она с не меньшими усилиями, выбиваясь из сил и плача от отчаяния, поволокла Алисину к зияющему провалу и думала в это время, что умрет от отчаяния, если она вновь ухнет вниз». Но на этот раз судьба смилостивилась над ней, и дерево легло аккурат посередине и с большим запасом по краям провала. Ухватившись за ветки, Лена попыталась раскачать его сначала руками, потом ногой, но лисина на этот раз держалась крепко, и тогда она решила рискнуть. Лена осторожно оперлась, а перекинутая над колодцем дерево вгляделась в темноту. Оказывается, стены колодца не были такими отвесными, как ей показалось вначале, и выглядели вполне доступными для спуска, если бы не обильно смачивающие их потоки воды. Но приглядевшись, она обнаружила несколько достаточно сухих участков и решила рискнуть. Отстегнула ремни от отцовского и своего автоматов, навесила их на бревно и, ухватившись одной рукой за ремни, а другой за край колодца начала спуск. Под руками было достаточно зацепок, и она быстро достигла места, где сидел отец. Даже в слабом свете вечернего солнца, проникающего в отверстие сверху, было видно, что он очень бледен, а на лбу выступили крупные капли пота. Он даже пытался вымученно ей улыбнуться, но по одному взгляду на его... Ногу было понятно, речи о том, чтобы он смог самостоятельно выбраться наружу, и быть не могло. Он успел разрезать штанину ножом, висевшим у него на поясе. Открытых ран, кроме нескольких глубоких царапин, не наблюдалось. Но нога уже начала отекать и приобретать синюшный оттенок. Лена осторожно осмотрела и ощупала ее. Перелома вроде не было, но вполне возможно повреждены связки колена или что еще хуже, раздроблен миниск. Что же нам теперь делать, папка? Ума не приложу. Я ведь даже не могу тебе шину наложить. нечего. Лена, отец положил ей руку на плечо. Что толку, если мы будем вдвоем сопли на кулак мотать? Придется тебе одной выбираться. И только от тебя зависит теперь и моя.